Глубокие корни подлинного национального движения заглохли под влиянием того дипломатического бурьяна, который разрастался под ветрами иностранных влияний и приобрёл громкое название освобождения Греции от турецкого ига. Первоначальная единичная вспышка, организованная при посредстве иностранной агентуры, превратила в ад Жизнь двух миролюбивых народов, правящие классы которых охотно пошли на авантюру за счёт превращения греческих полей, деревенских улиц и городских площадей в побоище. В Фессалии появился грек Одиссей, которому повезло. Он с тысячным отрядом сбил турок Курдиш-паши. Потом с помощью русской дипломатии был состряпан национальный конгресс греков в Педавре, который состоялся 1 января 1822 года. и провозгласил независимую Грецию, целиком зависевшую от России. Соседи за столом по конгрессу Александр I и князь Меттерних в это время многозначительно переглядывались между собою. "Они молодцы", сказал русский царь. "Ваше величество", скромно потупившись, ответил Меттерних. "Поддерживать восстание против законного государя, каким является его величество султан турецкий, это значит насаждать революцию в Европе". турки разбили генерала Александра Епсиланти. Он пытался бежать через австрийскую территорию и попал в австрийскую тюрьму. Русский царь его не поддержал, узнав о претензиях Александра Епсиланти на греческую корону. Но остался Дмитрий Епсиланти, который с помощью Маврокардата создал совет и сенат из 50 греков. Ссориться с русским царём не хотели, тем более что вопрос об ослаблении Турции был вопросом выгодным для многих европейских государств, скрывавших свою заинтересованность. А тут турки внезапно проявили непозволительную живоучесть. Они захватили и начисто опустошили греческий остров Хиос. После этого европейское общественное мнение склонилось в пользу греков. Франция и Англия сочли необходимым сочувственно вмешаться, чтобы не упустить своего куска при будущем делиже той эллинской добычи. Ответ на это Султан Махмуд и Махмет Али, пытавшиеся разоиграть из себя африканского Наполеона в качестве египетского паши, тайно объединились для завоевания Греции. Сын Махмеда Али Ибрагим, адмирал флота, состоявшего из 63 военных мониторов и сотни транспортов, отправился в экспедицию, имея на борту 16.000 пехоты и 800 всадников. Английский поэт Лендор писал обращение к грекам о том, что они обязаны бросить презренное употребление огнестрельного оружия и перейти к старинному испытанному марафонскому луку, дабы тучами стрел закидать турецкие поля. А полковник Стенгоп спорил с Байроном о том, следует ли соглашаться с поэтом, который требует доставки из Англии шести четырёхпушечных батарей вместо шести пресвитерианских священников. которых полковник английской службы Стенгоп обязался доставить в Грецию для обращения греков в англиканское вероисповедание. Попав в эту неожиданную и благоданную обстановку, Байрон писал своей сестрейке Фалонии 12 октября 1823 года: "Дела у греков в таком положении, что трудно понять, в чём я могу им помочь, если вообще помочь им возможно". Всё же у меня есть надежда, что они наконец поймут, в чём дело и перестанут грызть друг друга, пока не добьются национальной независимости, а там они смогут определить судьбу своих домашних дел. И пусть. Видите, что мне есть о чём задуматься. Ты представить себе не можешь, до какой степени это проныры, вероломные и мелочно суетливые люди, а так как меня стараются завербовать посланцы от всех греческих партий, Я обязан действовать беспристрастно, то я восклицаю, как Юлиан на военном учении о Платон, что это за труд для философа. Впрочем, ты ничто не ставишь моей философии.